Глава 4. Служение войне. Завидней доли нет. Тем. Империя Вальден, Рогер. 2560 год. Эпохи людей. Месяц Сария. Карусель крутилась от моря и до неба. Сотни болидов вели яростный и жестокий бой. Убивали, убивали, убивали. Остров Ялет зачищали от пиратов. Одни пираты уничтожали других. Первые служили императору, вторые только себе. Первых было больше. Вторые бились за свою жизнь, и каждый из них стоил двоих. Этот бой войдет в учебники. Серьезно пообещал Тир. Столько интересных тактических решений. Охренеть, что только люди не выдумывают, чтобы выжить. Но поддержал Шаграт. Остальные от комментариев воздержались. Старая гвардия и Эрик. Наблюдали за каруселью над морем в бинокле со изрядного удаления, расположившись на борту Шелесдарка. В небе над Ялидом им нечего было делать, а вот посмотреть стоило. Посмотреть, оценить, выбрать наиболее талантливых среди тех вальденских пилотов, кто переживет этот бой. И сделать запись. Гроссивасы, видеозаписывающие устройства, по настоянию тира вошли в вальденской армии в повсеместное употребление. Машины Камэсков оснащались ими в обязательном порядке, что сильно повысило эффективность разбора полетов. А сейчас и здесь не нужно было обладать особым чутьем, чтобы понять. Старогвардейцы вовсе не в восторге от сражения. Да, тактика. Да, молодежи будет чему поучиться на примере Ялицкой операции. Но не бой же, строго говоря. Бойня. У вальденцев был численный перевес, была лучшая подготовка. Была уверенность в том, что император видит их, что император рядом. А такая уверенность – половина победы. У ялицев не было ничего, кроме серьезного боевого опыта. Сейчас они изо всех сил пытались сделать невозможное, творили чудеса, демонстрируя великолепную слетанность и потрясающие тактические приемы, и перед их командирами стоило бы снять шляпу. Пилоты старой гвардии, однако, шляп не носили а шлемы не снимали даже перед императором. Была у них такая привилегия. Ну и кроме того, слетанность с умение воевать в группе, это прекрасно, однако единой силой ялицы не были. Да, сейчас можно было видеть, как блестяще, моментально ориентируясь в ситуации, разные группы начинали эффективно взаимодействовать друг с другом. Но возвращаясь к численному преимуществу и опять-таки к подготовке пилотов Вальдена, Шансов у ялиццев не было, совсем. Те из них, кто понимал это и пытался сбежать, попадали под удар болидов оцепления. Никто не должен был уйти. Кому суждено погибнуть, погибнет. Те, кто попадет в плен, будут служить Вальдану или пойдут на рынке рабов. Бой продолжался шесть часов. За это время крылья, которые первыми пошли в атаку, успели отдохнуть и вновь отправиться в бой. Эрик берег своих людей. А еще он берег мирное население Ялида. Поэтому задачу нельзя было решить, просто залив остров горючей смесью и обстреляв шрапнелью с десятка шелездарков. Там внизу были женщины. Там были дети. Император Вальденский предпочел подставить под удар своих пилотов, но не подвергать лишнему риску жизни детей. Дело хозяйское. Под вечер на Ялид высадил из и прикрываемая с воздуха начала прочёсывать остров частым гребнем. Операция завершилась полным и окончательным разгромом пиратов. «И это тоже война», — сказал Риттер, прежде чем старогвардейцы разошлись по машинам. «Ты видишь разницу, суслик?» «Вижу. Так и надо воевать». «Нет». «Да. Здесь мы почти не понесли потерь. Нас было больше, и мы были сильнее. Это тебе не с кертами биться». «Научить-то, молодняк, ты собираешься на примере ялицев?» «Не только». «Что у ялицев? Тактика обреченных. Это мы и сами умеем. А вот использовать преимущество, этому нам еще учиться и учиться». «У нас», — сказал Эрик, вроде бы не вслушивавшийся в дискуссию, «почти никогда не будет численного преимущества». «Если бы вы дали мне возможность учить...» Тир поморщился. «Не только в численности дело, Эрик, но ведь черта лысого вы это когда-нибудь поймете». Он злился весь следующий месяц. Злился с разной степенью интенсивности, в зависимости от того, чем был занят. Слегка успокаивался, просматривая записи Гроссевасов и убеждаясь, что его молодежь уже не совершает типичных ошибок. Приходил в ярость, сводя записи и думая о том, что было бы чем гордиться. Они не совершают типичных ошибок. Они умеют думать и принимать нестандартные решения. Они неплохо справляются. Неплохо. Всего лишь. По крайней мере, его величество не пожалел денег на то, чтобы оснастить машины гроссивасами. Не пожалел, хотя маги содрали за них столько, что хватило бы на покупку запчастей и ШМГ для половины армии. Учебные фильмы ждали в Лонгви, на Анго и в Галкане. Тир делал его для Вальдона, и тихо зло фыркал при мысли о том, что лонгвицу его работа принесет гораздо больше пользы, чем Эрику. Он понимал, все понимал. Вот уже пять лет, как вспыхивают и затухают стремительные краткосрочные войны на границе с Акигардамом, и люди нужны на войне. И Эрик считает, что нет никакого резона задерживать в тылу опытных умелых пилотов. Эрик не хочет признавать, что из людей, которых выбирал Тир, можно было сделать пилотов экстра класса. Нет, не таких, как старогвардейцы, но... Эрик говорил, что все следующее за «но» в данный момент не представляет интереса. Может быть, он был прав. Старая гвардия тоже не радовала. Они летали, да, но не хотели и, кажется, не умели учить других. Блестяще разбирали бои по горячим следам, указывали на ошибки и говорили, как эти ошибки исправить, вместо того, чтобы заставить людей проделать самостоятельную работу о том же чтобы обобщить свой и чужой опыт о планомерном накоплении материала последовательном обучении и речи не шло это было не нужно кого мы готовим высказался за всех падры пилотов или теоретиков в академию тир матерно обругал и падры и всю старую гвардию в его лице падры не обиделся только плечами пожал ты хочешь достичь идеала это пожалуйста Но ты же не будешь спорить с тем, что нам самим пока есть куда расти. Не будешь. А с тем, что это более важно, чем учить тех, кому расти по большому счету некуда, тоже не будешь, ведь так? И правильно. Странно только, что мне приходится объяснять такие вещи тому, кто заявляет себя образцом эгоиста. Нам есть на что тратить время, суслик, и тебе тоже. Так не трать его напрасно. Тиру времени было не жалко. Если не спать, то при самом напряженном расписании можно выкроить 4-5 свободных часов. Тем более, что Эрик полгода назад в очередной раз пошел навстречу и пополнил расписание Тира фон Рауба обязанностями инструктора. Какие-никакие полномочия. А сейчас Тир сидел перед 15-ю призрачными мониторами, на каждом из которых воспроизводилась запись с одного из Гроссивасов, включал время от времени мнемограф и заканчивал очередной фильм. Третий по счету за время его службы в Вальдене. Первые два он сделал на основе приграничных боев. Сделал для себя и своего молодняка. Оказалось, что учебные фильмы нужны не только ему. Лонгве размножал кристаллы с записями и исправно платил Вальдену за каждую копию. Закон об авторском праве. С ума сойти. В Лонгве фильмы покупали многие. Показательно было, что все заинтересованные в них государства были сателлитами Анго. То ли не люди затеяли завоевание и начали массовую подготовку пилотов, то ли они просто соображают лучше, чем люди. Черт их поймет. Завоевание — это вряд ли. Лонгвиц, правда, захватил Истримаду, но сделал это еще пять лет назад, заодно спугнув Кертов. Те решили, что Лонгви ударит по ним, и отказались от мысли немедленно захватить Вальден. Да толку-то. Одни проблемы от окаянного Шифанга. Так бы война хоть чем-то до закончилась, а тут пять лет тягоммотиной и конца краю ей не видно. Вальден время от времени дает кертом пинка подрывая материальную базу, прореживая ряды обученных бойцов, отхватывая кусок территории. Керты ненадолго затихают, подписывают перемирие, платят контрибуцию за возвращение земли, но только для того чтобы восстановив силы снова вгрызться в границу. Ни у Вальдена, ни у Акигардама нет сил, чтобы переломить ситуацию раз и навсегда. Тир потерял счет подписанию перемирий, окончательно отчаялся понять, почему Эрик просто не отдаст царю тот кусок территорий, на который претендует Акигардам, и почти всерьез стал задумываться о том, что, может, люди Керты тоже нуждаются в убийствах, чтобы жить. Никакого другого объяснения войне он уже не видел.